Глава шестая. Финансист всего университета. Я поспешила исправиться. Мной двигали не только корыстные устремления, личность землянина действительно была мне интересна, тем более он обо мне уже кое-что знал. Пока я валялась в лазарете, новости о моём появлении облесела весь кампус. Воплощённое невезение Артура, так меня успели прозвать. Но это я обнаружила гораздо позже. А пока мои глаза постепенно привыкли к темноте и я начала лучше различать своего собеседника, землянин оказался достаточно высоким, широко плечим. Волос у него было просто немерено, не только хипстерская оборотка, но и лохматая макушка. Эдакий секси барашек с луковыми черными глазами. Из одежды кажется что-то вроде кожаного жилета поверх светлой рубашки и широких джинсов. Парень явно сам от себя тащился. Таких категорически противопоказано обижать невниманием. Ну да что мы асирых и местных? Откашлявшись, при увеличена бодро заявила я. Тебя то как зовут, земляк? Борис отчинаш. Представился курчавый. Как? Он повторил это удивительное имя, а потом рассказал свою историю. Говорил он быстро и складно. Было видно, что он не в первый раз выступает перед слушателем с этим моноспектаклем. Борис. Он же Бор попал в Форвон три года назад. Я здесь сразу освоился, потому что это далеко не первый мой переезд, говорил Бор наставительно, подняв указательный палец. Уже на земле меня помотало. Я знаешь ли, космополит. Оказалось, он родился на территории бывшего СССР, а детство провел в Литве в городе Каунас. Играл в баскетбол, что было там весьма и весьма популярно. Потом семья эмигрировала в Штаты, баскетбол сменился на плавание. Оттуда они с завидной регулярностью уезжали в длительные командировки по ближнему востоку, не до спорта. А дальше Борис отправился за высшим экономическим образованием в Лондон, гольф, закончил и... заскучал? В Лондоне заскучал, с сомнением уточнила я. Половина России тебя бубила за такое кощунственное заявление. Истинно так. резка кивнул Борис. Щитино у него была как у медвежонка, и я всё ждала, когда её подполит пламя зажигалки. Заискрится, наверное, красиво будет. Изскучав я поехал в Москву, в иллюзорных поисках родины и, соответственно, лучшей жизни. Ведь мысль о том, что у тебя где-то есть родина, очень утешает. На неё можно повесить все свои житейские неурядицы, убеждать себя: "Это здесь я неудачник". потому что я на чужбине. А вот как перееду домой, так сразу уже заживу, человек с человеком. Я усмехнулась. Мои знакомые частенько говорили что-то подобное, и в то же время просивоположное. Хотели переехать. Да. Вот только из дома куда-то, а не откуда-то домой. И что? Помогло? спросила я, уже зная ответ. Не. посетовал, подтвердил Борис. Оказывается, побеги не работают, потому что от себя не сбежишь. В Москве мне было так же тухло. Я работал аудитором на Белой площади, а ночами кутил, а потом не кутил, а качался. Но смысла не обнаружилось ни в том, ни в другом. Зато он появился, когда я попал сюда. Бор подмигнул. Это случилось так. Однажды поздней ночью Борис возвращался домой и вдруг увидел, что с скамейка в парке ползёт Движется боком прочь по дорожке, будто её тащит кто-то невидимый. При этом скамейка слегка сияла синим цветом в стиле ранних фильмов Спилберга. Борис заинтересовался и подошёл, услышал странный шёпот, будто на латыни. И такое у него было тоскливое настроение. И так всё задолбало, особенно друзья орущие, что он зажрался и нормальных проблем не знает. Что он взял и сел на эту скамейку, закурил включил 21 пилотов в наушниках. Ехали они вместе с Лавочкой по тропинке, ехали пора нормально, а потом шёпот усилился, и вдруг бац темнота. И какое-то мгновение спустя Борис вместе со скамьёй вывалился посреди старинной учебной аудитории, обшитой дубовыми панелями и украшенной гербами. А в ней сидит полсотни студентов в шигальских костюмчиках и смотрит на него в ужасе. Потом они как начали выезжать до да разбегаться, хмыкнул Борис. А я что? Сижу, курю тихонько, удивляюсь. Оказалось, это была лекция по извлечению предметов из других миров. Тебе уже сказали, да? Тут умеют и замать вещи и животных, и всё. Каким образом они сумели перетащить меня, никто так и не понял. Впервые такое случилось. В нормальной ситуации из камня бы пропала А человек бы плюхнулся на землю задницей. Собственно, с тех пор я здесь и живу. Я почувствовала, как у меня каменеет лицо. То есть за 3 года тебя так и не смогли вернуть на землю, неожиданно сиплым голосом протянула я. Но вот так прямо с ходу не смогли, а потом, когда появилась возможность, уже намеренно возвращать не стали. Я сам сказал: "Не надо. Оказалось, что здесь мне самое место". И я счастлив, и университету со мной выгодно. Я не понимающий нахмурилась. Из обрывка в диалога местных жителей у меня сложилось впечатление, что Борис это огромная проблема, множественные разрушения и чёрное пятно на репутации всей земли. Я сказала об этом собеседнику, и он горделиво зафыркал. Нет, Вилка. Он покачал головой. В первую очередь, я не проблема. А главный финансист, я их денежный гуру, их бухгалтер от бога, их Энди Дюфрен из Шоушенко и Волк Саул Стрит. В этом мире много хорошего, но с деньгами тут обращаются спустя рукава. А я начал разбираться, улучшать. В общем, теперь я отвечаю за казну университета, веду все приходы, расходы, помогаю им наращивать капитал, разбираюсь с банками, землями и так далее. Даже стипендию учредил. И кредиты на обучение. Они на меня мулятся, считай. Почему я ей говорю, что здесь у меня появился смысл жизни? Я ведь действительно делаю что-то важное. Не бумажки в офисе перебираю, ни какую-то трансконтинентальную майту на партнёрских ужинах обсуждаю, а в оучю вижу результат своих трудов. Я подозрительно сощурилась. Но почему тогда местные стонут при слове земляне? Дело в том, что за труды мне платят возможностью обучаться магии, а получается у меня бомбически, развёл руками Борис. Часто всё взрываю. Говорят, это из-за того, что я иномерянин. Якобы у земля мне такая аура, как у местных, и поэтому заклинания получаются неправильно. Точнее, это у местных проблемы с аурой в последние пару тысяч лет. В этом мире, будь он хоть сто раз магический, есть свои фокапы помимо твари. Энергия тут поизтрепалась, скажем так, чтобы не вдаваться в лишние детали. Ну а ещё у меня так себе репутация. Предыдущую фразу он проговорил задумчиво и хмуро, но тут снова взбодрился и затараторил. Потому что я очень обаятельный. Это многих бесит. С чего бы это? Я вскинула бровь. Не могут смириться с тем, как быстрая и решительная я увожу их девушек, ухмыльнулся Борис. И, пожалуй, фамильяров тоже. Промурлыкал Калон и хищно ухмыльнулся, а потом подмигнул. "Тише", и погасил зажигалку. Мне прямо как-то резко поплохело. Мы же заперты в железном псевдобанковском хранилище, да? А все вокруг заняты войной. Безтолочь, в которой раз за день сам у себя припечатала я на серо совсем безнадёжно. Голос Борися превратился в шёпот, когда он наклонился ко мне и тихо сказал: "Не сопротивляйся". И я сделаю так, что Артур потребует приступить к разрыву вашей связи уже сегодня, не дожидаясь конца июня, потому что экзамены экзаменами, а он слишком щепетилен для некоторых вещей. Ты будешь свободна. Хочешь?